Глава 18. Помнишь, что надо делать? Хмуро спросила Улья, глядя на то, как я собираюсь. Уверена, что помощь не нужна. Всё хорошо, я справлюсь. Отмахнувшись от предложения, я продолжила собирать сумку. Чистая вода, куриный бульон, немного хлеба, ткань для привязки, лекарства, два одеяла. Поморщившись, положила в сумку и подушку. Вот зачем мне это? Хам и сноп даже спасибо не сказал за помощь, а уж об извинениях и вовсе упоминать не стоит. И даже несмотря на то, что в жизни я повстречала много таких людей, было неприятно. А не потому, лишь, что мне хочется иной жизни здесь. Я замерла, осознавая очевидное. Раньше даже внимания не обратила бы. Лихач в дорогом автомобиле на скорости проехал по луже, окатил водой с ног до головы, ещё и крикнул в окно что-то обидное. Женщина, торопясь куда-то, сильно толкнула, но даже не подумала приостановиться, сбавить шаг и сказать простое извините. Молодой парень с объёмной сумкой через плечо отвернулся к окну и делает вид, что заинтересован происходящим на улице, лишь бы не наткнуться на осуждающий взгляд беременной женщины, стоящей рядом. И можно сколько угодно рассуждать о праве, законе, моральной составляющей. Можно кричать что-то в духе имеет права Но факт того, что миром правит эгоизм, отрицать сложно. И я, как и многие, воспитанные по-другому, уже давно смирилась. Но почему тогда меня так обидело отношение раненого? Ответ на этот вроде бы сложный вопрос до да смешного прост. Я надеялась, что будет иначе. Другой мир, а значит, другие люди, другие законы. Не учла только что разумными существами правит эгоизм. Кто-то подавляет сочность, кто-то отстаивает своё право быть эгоистом, но и тот один. Это качество живёт в каждом. Я посмотрела на подушку в сумке и улыбнулась. Да, можно просто подпитать силы и дать лекарство, но… но ведь каждый сам решает для себя, какие именно качества должны преобладать, а какие необходимо скрыть, спрятать в самый тёмный угол собственной души. О чём задумалась? Раздался за спиной бодрый, довольно молодой, но незнакомый голос. А кто вы? Я резко обернулась. Вопрос отпал сам собой. Это была Тильда. Помолодевшая, красивая женщина лет 40, но определённо наша ведьма. Удивлена? Улыбаясь, спросила Тильда. Более чем, кивнула я с восхищением, разглядывая женщину. А задумалась Минутка размышлений на тему добра и зла. Ты о том странном полуэльфе, фыркнула ведьма. Не обращай внимания, у ушастых снобизм в крови. А уж если это знатный полуэльф, то и подавно. Иногда кажется, что им вместе с титулом с рождения корону на голову надевают. Да уж, вздохнула я. Ну, я и не буду с ним общаться, только подлечу немного и домой. Идём. Без тельды не было смысла идти, ведь не факт, что я спокойно пройду сквозь защиту. Да и потом надо будет снова её наложить, чтобы хищники не доделали то, что начал неизвестный нападающий. Пещера действительно была недалеко. Сейчас при свете солнца идти было не страшно. Да и незаметная тропинка вела прямо к тому самому месту. А что будем делать, если разбойники решат остаться? спросила я у Тильды, как только мы отдалились от дома. Тебе теперь точно туда нельзя, особенно вот в таком виде. Твоя правда, вздохнула женщина. Обычно они не задерживаются нигде больше, чем на 7 дней, но островок, глухая местность, да и стражи нет. Завтра схожу туда, попробую поставить максимальную защиту на дом, но не знаю, поможет ли. А ты можешь сделать какой-то маячок? У меня зародилась идея. Например, как только в дом проберутся, мы узнаем Как только защиту сломают, я тут же узнаю об этом, усмехнулась ведьма. Ты что-то придумала? Да, кивнула я. Как только разбойники осядут в доме, мы с Дженем можем поехать в Зарк и попросить там помощи. Дети будут под твоим присмотром, сторожка защищена. Опасно это, нахмурилась женщина. Но зерно истины в твоих словах есть, но ехать лучше мне. Отведу глаза, если наткнусь на кого-то из шайки. «А как быстро отреагирует стража? Не знаю, сколько ещё нам позволит жить в сторожке». «Должны быстро», — пожалуй, плечами женщина. «Их давно пытаются поймать, но пока безуспешно. Если даже не арестуют, то точно спугнут. Кстати, ничего мне не хочешь рассказать?» «О чём?» — не поняла я. «О милом мальчике, которого в приюте не было, и о его интересной особенности меняться». А, ты о Вике? Забыла вчера рассказать. Его подсунул нам дом и попросил позаботиться. Позаботиться о своём маленьком векифе? Очень интересно, пробормотала Тильда. Об этом на родине слышали уже более 1000 лет. Кто-то говорил, что они вымерли, кто-то, что ушли из нашего мира. Но малыш здесь, а значит, где-то недалеко есть его родители. Кстати, надо бы поговорить с детьми, чтобы даже не вздумали обижать Вика. У викифи всегда были проблемы с рождаемостью, поэтому уже в крови заложено яростно оберегать потомство. Раз так, то как получилось, что ребёнок оказался в незнакомом месте среди чужих? Либо не доглядели, что странно, либо его намеренно отправили подальше, предположила Тельда. Спрятали, чтобы не пострадал? Возможно. Я не против, пусть живёт, но он маленький совсем. Что будет, если в деревне узнают о нём? Сначала любопытство, а потом поползут слухи. И когда они доползут до короля, возможно многое. Викифи не просто так скрылись от чужих глаз. Когда узнали, что они могут превращаться в любое живое существо, каждый правитель захотел себе такого раба. Раба? ужаснулась я. Именно, кивнула ведьма. Началась охота на них. Сначала правители, а затем и обычные люди. у кого хватало средств приобрести столь ценную игрушку. Когда Линдан разумный сел на трон человеческого королевства, он приказал отпустить всех Викифи на волю и запретил рабство, но предложил сотрудничество. Викифи служили Линдану лет тридцать, но и этому пришел конец. Лесной народ сильно отличается от нас, а ведь им приходилось примерять шкуру даже самых отъявленных преступников». Линдан, конечно, расстроился, потеряв шпионов, но не даром его звали разумным, король с миром отпустил народ. Если кто-то узнает, кем на самом деле является Виг, очень быстро вспомнят о качествах. Его могут украсть, практически прошептала я. Именно, кивнула ведьма. Поэтому очень бы хотелось, чтобы ребёнка забрали родители или кто-то из его соплеменников. Век слишком мало, чтобы постоянно поддерживать выдуманную оболочку. Да и ребёнок он ляпнет что-то и всё. Мы пришли. Помолчи пока. Я сниму барьер. Я отошла на несколько шагов назад, чтобы не мешаться, и с интересом принялась наблюдать за происходящим. Ведьма встала напротив входа и широко раскинула руки в стороны, словно хочет обнять пещеру. Она что-то заговорила на незнакомом языке, красивом, мелодичном. Я почувствовала, как поднялся ветер. Не ураган, нет, словно сквозняк. Потоки воздуха устремились к ведьме, закрутились вокруг неё. Тилда свела ладони возле груди, послышался хлопак, и всё кончилось. Ни ветра, ни певучей песни. Иди. Женщина кивнула на пещеру, устало облокатившись на дерево. Ты в порядке? нахмурилась я. Мне нужно немного времени, чтобы восстановиться. Пока ты с полуэльфом возишься, я восстановлюсь. Кивнув, я вошла внутрь. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы глаза привыкли к темноте. Мужчина спал, тихо посапывая, по подбородку укрытый моей накидкой. Эй, мужчина, я тронула раненного за плечо. Просыпайтесь. Всё-таки пришла Хмыкнул, открыв глаза. Я обещала позаботиться о вас, напомнила я ему. Кому обещала? Насторожился больной, пытаясь сесть, но попытка не увенчалась успехом. Спустя секунду он приглушённо застонал, стиснув зубы, и завалился на землю. Слушайте, я вас тут месяц лечить не собираюсь, возмутилась я. Лежите спокойно. Обо обещала призрачной девушке, что привела меня к вам. Или вы полагаете, что я просто бродила по лесу и наткнулась на вас? Да кто тебя знает. Так зачем вернулась? Совесть замучила или испугалась, что казнят, если не поможешь? Совесть? Вы знаете такое слово? Я притворно удивилась. Кстати, для смертельно раненого вы слишком разговорчива. Твоя сила пришлась по вкусу моей. Поделишься ещё? Я покосилась на протянутую руку и фыркнула. Решили добить, чтобы поскорее выздороветь? Ну уж нет. Травница передала лекарство, оно поможет быстрее встать на ноги, а о силе поделюсь позже. Но руку не дам увольце. Я убрала плащ и оголила рану. Промыла её водой, внимательно осмотрела края. Вроде не воспалена, но довольно глубокая. Я достала флакон с лекарством и перевязочную ткань. А знаешь, как ещё можно передать силу? Уверен, тебе понравится. Тоном заправского соблазнительно произнёс раненый. Я хмыкнула и щедро налила в рану лекарства. Полуэльф зашипел и сжал ладони в кулаки. Прошу прощения, рука дёрнулась. Дежурно улыбнувшись, извинилась я, а мысленно торжествовала. Судя по запаху, в лекарстве достаточно много спирта. Представляю, каково это, когда спирт льётся в открытую рану. Ну что же, зато заражение точно не будет. Обработав края мазью, я закрепила повязку и принялась разбирать сумку. Только не говори, что жить со мной будешь. Ужаснулся полуэльф, наблюдая, как я достаю одеяло. Не дождётесь. Такое соседство только врагу пожелать можно, парировала я. Но мне не хочется потом воспаление лёгких лечить, так что будьте добры, поднапрягитесь и перекатитесь в сторону. Мужчина с тех имстоном отодвинулся от стены и даже смог сесть, откинувшись на стену пещеры. Ты заботишься обо мне как о ребёнке. Привычка, знаете ли. Я передала мужчине кувшин с бульоном и хлеб. Пейте. Такая молодая, а уже дети есть? удивился полуэльф. Ах, да. В деревнях рано рожают. И сколько у тебя? 1 2 9. Неожиданно, присвистнув, заметил раненый. Э как? Муж не против, что ты бегаешь к другому мужику? Слушайте, это не ваше дело, психанула я. Допивайте бульон и ложитесь. Моя доброта не бесконечна, поэтому в ваших же интересах закрыть рот и молча выдержать лечение. Жду не дождусь, когда вы встанете на ноги и уберётесь из наших краёв. Злись почаще, тебе идёт. Не смог удержаться от комментирования этот тип. Я лишь тяжело вздохнула. Непробиваемый. Сложно, наверное, его семья с ним. Дождавшись, пока больной ляжет и устроится поудобнее, я накрыла его одеялом и положила руку на лоб. Закрыв глаза, я наслаждалась тишиной, пока не почувствовала усталость. В этот раз я ощущала, как силы уходят из меня, словно тоненький ручеёк. На сегодня хватит. Я убрала руку и принялась собирать сумку. Мельком взглянула на мужчину. Щеки порозовели, и теперь он не был похож на мертвеца. Неплохо. Может, и правда поправится быстро, и мне не придётся таскаться сюда месяц, а то и два. Засунув пустые флаконы в специальный карман, я затянула шнурок, закрывая сумку и встала. Приду завтра, продолжим лечение. Эй, подожди. Оклекнул меня раненый. Нагнись, кое-что сказать хочу. Тяжело вздохнув, я склонилась над мужчиной, приготовившись слушать наверняка очередную издёвку. Но полуэльф дернул меня за руку, буквально повалив на себя, и прижался к моим губам в поцелуи. Я протестующе замычала, пытаясь вырваться, но полуэльф оказался неожиданно силен. Опомнившись, я надавила на рану. Мужчина с тихим стоном отпустил меня. «Вы в своем уме?» — рявкнула я, вытирая губы. «Это будет нашим маленьким секретом, девочка», — усмехнулся полуэльф. «Передавай привет мужу». Мутересь про себя. Я поле вылетела из пещеры. Что с тобой? удивилась ведьма, замечая растрёпанный вид. Я не пойду туда больше, рявкнула я, ткнув пальцем в пещеру. Это не высокородный лорд, а сволочь и наглая скотина. Он же ранин. Что умудрился сделать? Он он вечно хамит, и я вспомнила про поцелуй и замолкла. Полуэльф целую меня не брал силу. Но тогда зачем? Насолить? Унизить? Сволочить? А стынь, Маша, строго сказала Тильда, наблюдая за моими метаниями. Он скоро уедет и всё. Я не выдержу, призналась, опуская руки. Я сама его убью. Идём домой, тебе нужно отдохнуть, с улыбкой сказала ведьма, беря меня под руку. Помни, не бывает ничего просто так. Видимо, он важен этому миру. Вот это хамло важно. Он гад и сволочь, Тельда. Таких необходимо изолировать от нормального общества. Ты повторяешься. Уже не сдерживай смеха, заметила женщина. Так что он сделал? Сначала нахамил, а потом коверзно шутил, намекал на постель, а в конце и вовсе. Я замолчала. Ну, поцеловал, призналась я краснее. Пытался вытянуть больше силы? Нахмурилась женщина, останавливая и вглядываясь мне в глаза. В том-то и дело, что нет, вздохнула я. У меня начало получаться чувствовать, как силы уходят из меня. Я чувствовала тонкий ручеёк, пока моя ладонь была на его лице, но при поцелуе ничего такого не было. Он не сказал, зачем поцеловал. Усмехнулась ведьма. Нет, но передал привет мужу. Мужу? Ты когда замуж выскочить успела? И откуда он? Не спрашивай, перебила я ведьму. Не хочу вспоминать наш разговор. Просто не обращай на него внимания, посоветовала Тельда. Сама знаешь, мужчины любят пошлые шутки, а высокородные никогда не отличались вежливостью по отношению к среднему и низшему классу населения. Идём, покажу тебе кое-что. Мы свернули с тропинки и направились вглубь леса. Спустя пару минут я ахнула, увидев открывшуюся картину. Лесное озеро, обрамлённое камышом и кувшинками, с невероятно чистой, прозрачной водой. Дно, усеянное мелкими камешками, прекрасно просматривалось, а глубина завораживала. Озеро считается местом силы, но это недоказанная теория. Любая прохладная вода, если в неё окунуться, наполняет тело энергией. Я кивнула, вспоминая, какой отдохнувшей чувствовала себя после принятия ванны. Даже если за день вымоталась, то контрастный душ поможет восполнить силы. И раз не доказали, что озеро магическое, его забросили? уточнила я. Именно, кивнула женщина. Это и к лучшему, хоть природная красота сохранится. Иначе вытоптали бы уже траву да осушили озеро. По легенде, в этом озере и живёт богиня воды Аминара. Интересно, это правда? И почему именно здесь? В легендах сказано, что раньше на том месте, где находится островок, был божественный дворец. Аминара, богиня водной стихии, выросла в нём. А потом совершила самое страшное преступление — влюбилась в смертного. Богеры сердились на юную красавицу и решили отомстить. Похитили того парня и утопили в этом самом озере. Аминара прокляла богов и отреклась от братьев и сестёр. Она буквально растворилась в стихии и став частью этого озера. Не знала, ведала ли она, что это самое место станет для неё тюрьмой. Почему тюрьмой? Не поняла я. Потому что озеро не имеет входа и выхода. Заметь, ни одного ручейка. Богиня просто не может выбраться за пределы леса. Но опять же, по легенде, можно приходить сюда и просить о помощи. Алинара питает слабость к смертным и исполняет желания. Но не может пожелать выбраться из ловушки. Боги не могут исполнять собственные желания, лишь тех, кто в них верит. А осталось где-то изображение богини. — спросила я, озарённая догадкой. — Думаешь, к эльфу тебя привела богиня? — нахмурилась Тильда. — Не знаю. Я покачала головой. — Но теория звучит достаточно убедительно. — Я посмотрю в старых книгах, где-то должно быть её изображение. — Ну что, идём? Остаток пути мы прошли молча. Каждый думал о своём, да и не о чем говорить было. Как только мы вышли к дому, на встречу бросилась Айрин. Вика хотят забрать нашего Вику. Мы с Тильдой переглянулись и бегом бросились к дому.